Глава шестьдесят третья. Варды безликих ждали моих слов, только я твердо решила, все им знать не нужно. На меня полу мертвие, а душа бросилась защищать. Я соединила одно с другим. Никто не говорил вам, что Эдго нам враг. Речь шла об умертвии. Замолчав, я вскинула голову всем своим видом показывая, что больше откровений не будет. Тут без самогонки не разберешься. Проворчал Элан. Безликие не пьянеют, из вредности напомнила я ему. Закатив глаза, мужчина вышел. Шион, оперевшись плечом на косяк двери, разглядывал в югу. Мой мужчина посылал ему ответные, ничуть не ласковые взгляды. «Если не сойдешься характером с бессонами, я с удовольствием возьму тебя к себе на службу», – выдал он. «Скажем, он гером. Такого я не ожидала, даже растерялась как-то. «Прямо сразу и он Гером?» – усмехнулся мой северянин. «Такие воины ценны. Если Вардиган послушает меня, то можно и Гером. Наш клан растет, а людей не хватает». «Я тебе даже не кровник, а ты меня чуть ли не в братья зовешь. С чего вдруг?» Палач криво усмехнувшись, впился в Гера нечитаемым взглядом, нехорошим таким. «Того, что я здесь услышал и увидел, мне хватает, чтобы сделать свои выводы». «Лучше иметь за спиной надежного, сильного некровника, чем слабого, но родного брата». «Родная кровь всегда ближе», — проворчала я. «Не на поле боя Вартеса». Гер даже не взглянул на меня. Я вдруг стала ему неинтересна. «Надеюсь, ты не забудешь о моем предложении, в Югу. «Я его услышал», — негромко произнес мой мужчина. Гер кивнул и вышел. Проводив взглядом безликого, Вьюга завалился на кровать и, сгробастав меня за руку, повалил на себя. «Ты зачем им про Эдгу все рассказал?» Затем, чтобы вскрыть этот гнойник сразу и не дожидаться, пока его прорвет. Я вижу, как Эллан на нее смотрит. Чувств там, конечно, еще нет, но он ясно увидел в ее глазах то самое обещание счастья. «И лучше ему сразу переварить все, что приключилось с рыжей». чем потом по крупицам получать информацию. Как видишь, ничего страшного не произошло. И все же ей неприятно, не унималась я. А вот это плохо. Разве ей есть за что стыдиться? А то нет, возмутилась я. За что же? Вьюга приподнял бровь. Ну, она что, мало совершила? Она? Да ничего вроде. А вот тело ее наломало дров». Но душа за его действия разве в ответе? Нет. Тяжело выдохнув, я сдулась. Потянув меня повыше, вьюга приподнялся и коснулся губами уголка моего глаза. Знаешь, до меня только что дошло, что я в доме на кровати. Да еще и с тобой. заговорщицки шепнул он. И как ощущение? Эдга была на время забыта. Я и не помнил, что матрасы такие мягкие. Даже как-то непривычно. Я засмеялась. В юго я немного о другом. Ну, красивая моя, ты, конечно, хороша. Но в данный момент матрас меня интригует больше. Мне начинать ревновать? Рассмеявшись, я легко поцеловала его в подбородок. Ну что ты, милая, я готов разделить нашу любовь на троих. Ты, я и он. Матрас? Ну, конечно. Я не желаю с ним расставаться в ближайшее время. «Вьюго! Да ты неженка!» Я погладила его по щеке. «Не мешай наслаждаться жизнью, женщина!» Он как кот тянулся за лаской. Покачав головой, я притихла. Прошло пару минут. Эдга что-то бормотала, бессвязанное во сне. «Ущипни», – прошептал Вьюго. «Я о том же думаю. Не сон ли?» «Тогда просыпаться я не хочу». Мужчина прижал меня плотнее к своему телу. Снаружи снова послышались шаги, и на пороге появился Варт Эллан. Гонцов в замок охрил мы отправили. К вечеру они будут там. Так быстро? Удивилась я. Туманника послали. Он напрямую через леса пошел. Там сейчас все мужчины вашей семьи. Они готовят войско идти на туман. Хотя, думаю, это не понадобится. Еще как понадобится. Во мне вспыхнула лютая кровожадность. Эти твари все еще там, и я хочу видеть их трупы. Головы в одной стороне, а тела в другой. Мечтательно протянул в югу. Эллен усмехнулся. Баня топится, еда на кухне. Больше беспокоить мы вас не будем. Эй, безликий. Вард было уже вышел, но, услышав окрик в югу, остановился. Что древний? Если женщина нужна... Мой мужчина кивнул в сторону Рыжухи. «Ты лучше ей проснуться в твоей постели. А рядом уже должна стоять тарелка с едой и таз, чтобы умыться. Но без вольностей. Руки не распускай». Элан послал в Югане добрый взгляд. Не понравилось ему, что в дела его сердечные кто-то влезает с умными советами. Я его понимала, но все же мой северянин прав. С Эдгой лучше быть сдержанным. «Так баня же, зачем таз?» Варт вернулся в комнату и подошел к кровати, на которой спала Эдга. «Нет, баня рано, лохань поглубже и мыло. Никогда не был силен в ухаживаниях». Осторожно подняв девушку, он стремительно вышел. «Тяжело мужику придется, соображает он долго», – хохотнул вьюгу. «Согласна, тут еще туго дом». Мы, не сговариваясь, пакостно засмеялись. Лежа на кровати в объятиях спящего в югу, я поглядывала в окно. Там кипела жизнь. Туда-сюда шныряла детвора, бабы с ведрами, мужики с лопатами. Да я и забыла, как это. Огород, вода в колодце, вечно в работе. Странная щемящая боль кольнула сердце. Всё у меня было, но я не ценила. «Отпустите меня немедленно!» – Послышалось из соседней комнаты. «Вы не имеете права меня удерживать!» Рыжуха бушует. Видимо, проснулась, а там сюрприз в лице иного. Может, зря мы ее к нему отправили. «Не надо меня на руках носить! Я ногами как-нибудь!» Тем временем вопила моя новоиспеченная подруга. «Кажется, вард этот не совсем пропащий». Тихонько сонным голосом шепнул в югу, и стиснул меня сильнее. «Быстрее бы мне тебя в уголок какой затащить». «Снова в баню?» Повернув меня на спину, северянин, склонившись, прошелся губами по моей скуле. «Сообразительная женщина. Это подарок небес. Ух, я бы сейчас так тебя помыл». Тяжелая ладонь скользнула по моему бедру. «Так бы помыл». «А спинку бы потер?» Я прошлась пальчиками по его шее и скользнула ладонью на грудь. «Я бы всю тебя об себя потер. Дай только добраться». Но так баня вроде еще не остыла. Я призывно приподняла бровь. «Отпусти меня!» Долетела до нас из коридора. «Мне не нужен себе любивый вард!» «Я буду тебя, любивым!» Парировал Элан. «Может, вмешаемся?» Как-то неуверенно предложила я. «Зачем? Он вроде жених видный, а она побрыкается и поймет, какое счастье ей перепало. Малый вроде неплохой». «А если нет?» Терзали меня сомнения. Тогда придется расстроить Варда. Я внимательно вслушалась в тишину. Притихли. Знать бы, что там. Любопытство брало верх. Сейчас подсмотрим. По полу поползла длинная тень и скользнула из комнаты. Ну? Целуются. Уже? Удивилась я. А он скорый малый. Шепнул в Югу. Пространство оглушил звук пощечины. Что? Так плохо целуются? Я сделала большие глаза. А с характером. Вьюга довольно расплылся в улыбке. «Ну что там?» Тишина меня настораживала. Он решил еще раз продемонстрировать ей свое умение. «О, а мне этот Эллен начинал нравиться, упрямый иной попался. Что у них?» Во мне буквально бурлило любопытство. «Все как прежде. Подожди». И снова звук хлесткой пощечины. «Я тебе не девка гулящая, чтобы ты меня тискал!» Донеслось до нас. «А я тебе еще и не тискал, но раз ты так просишь!» Прожечал мужчина. «Вьюго, вмешайся!» Этот диалог мне не понравился. Эдга заверещала, и послышалось какое-то шебуршание. Мой северянин соскочил с кровати и бросился в коридор. Возня набирала обороты, что-то громко рухнуло и раздался в обли рыжухи. Вскочив... Я добежала до двери и замерла в проходе. Мужчины катались по полу, оседлав Варда, в юго замахнулся. В этот момент распахнулась входная дверь, и в дом вошли те, кого мы так скоро не ждали. Что здесь творится? прорычал Вардиган Итан. В югу оторвался на мгновение от противника, осмотрев Варда в бессон и сочтя их персонами неинтересными, все-таки врезал Элану по морде. Понял, за что. прорычал он. «Слезь с меня!» – сдержанно процедил Элан. «Я никогда не стану калечить свое!» – просто хотел ускорить. «Будешь так ускорять, я тебя в этот пол вколочу!» Поднявшись, вьюга одернул видавшие виды поленявшую рубашку. «Нравится?» – спросил он у рыжухи, кивнув на варды безликих. «Не знаю еще!» – сконфуженно проблеяла она. «Смотри внимательнее, всю жизнь жить!» — проворчал мой северянин. Девушка, бросив взгляд на мужчин, по стеночке придвинулась ближе ко мне. «Как у вас тут все интересно», напомнил о себе Итан. «Я так понимаю, Лестра мы могли и не спешить. Это кто?» Пять пар глаз уперлась в югу.